Эпилог. Смешно. Какое смешно, даже глупо. Не успел выехать бомбить, как сразу нарвался на гаишника, то да все, эти найдут к чему прицепиться. Стряс с него триста рублей буквально ни за что. на бензинчик называется. Свинский вечер, это уж точно. И следующий обещает быть таким же. Светка собрала вещи, хлопнула дверью, орала, что не будет жить с человеком, который даже на шубку зимой не может заработать, все подруги смеются. Придется позвонить девке завтра, психанул, с кем не бывает. Дмитрий притормозил старую десятку обочин и зашарил по карману в поисках сигарет. Вытянул смятую пачку, усыпанную крошками табака. Черт возьми, осталось всего две штуки. Прикусив зубами фильтр, он жадно затянулся горьким дымом. А может, Светка права. Сорок лет, инженерская зарплата, за плечами стандартной, оказавшийся никому не нужен институт и долгие годы безденежья. Какая женщина его полюбит, когда кругом столько соблазнов. И шубки они хотят, и кофточки, и в Турции на пляже поваляться. Зарплаты в 15 штук, на все это никак не хватает. Со стороны холмов несло гарью, говорят, тут позавчера что-то сгорело, чей-то дом, кажется. Стон. Долгий, протяжный. Господи, что это такое? чудицы Нет, вот еще один стон. Кажется, плачет женщина. Дмитрий, хлопнув дверью, выскочил из машины. Эй, вы где? Ау, с вами что-то случилось? Он побежал на звук, но стоны прекратились. Кажется, они доносились с поляны ближе к лесу. Поднявшись на холм, он тревожно огляделся по сторонам. «Девушка, вам плохо? В чем дело?» «Молчит. Пьяная, что ли?» «Девушка». Только сейчас он увидел, у кромки леса, скорчившись и примяв высокую траву, лежала совершенно голая женщина. Льняные волосы свалялись и почернели, часть из них полностью сгорела и оплавилась. Обнаженное тело почти сплошь покрывало густая черная копоть. На левой руке виднелась круглая ссадин, как будто от браслета. Воспитанный на фильмах про мушкетеров, Дмитрий скинул на бегу и набросил на женщину синтетическую китайскую ветровку. Боже мой, что ж с ней такое произошло? «Как вы себя чувствуете? Кто вы?» «Я... я не знаю», — услышал он слабый голос с непонятным акцентом, похожим на прибалтийский, только с грассирующим «Р». Мне стало плохо, я не могла дышать, рука не пускала меня, я дергалась. Потом вдруг освободилась, я поползла куда-то, где есть воздух. Долго, очень долго ползла. Где У В городе? Нет, это не город. Москва у нас километров в пятидесяти отсюда. Послушайте, вы можете идти? У вас ожоги, мне срочно нужно отвезти вас в больницу. Женщина попыталась подняться, но тут же со стоном упала обратно. Извините, не могу, ног почему-то не чувствую. Не страшно. Дмитрий легко, словно перышко, подхватил ее на руки. Та инстинктивно обняла его рукой за шею. Нехорошо в трагический момент испытывать подобные мысли, но, боже ты мой, что у нее с грудью? Нулевой размер никак не больше. Опустив женщину на заднее сиденье, Дмитрий сел за руль и второпя включил зажигание. По радио передавали сводку новостей про недавние события, потрясшие их поселок. И вновь относительно мистического случая, произошедшего в ворвался в кабину звонкий голос репортерши. Согласно нашей информации, на месте сгоревшего особняка, принадлежащего лидеру секты «Рай сейчас» Андрею Коновалову, более известному как «Отец Андрей», обнаружено семь обгоревших до неузнаваемости трупов, пять в самом доме и два в подвале. По предположению судмедэкспертов, произошел инцидент, во время которого господин Коновалов и его гость в подвале были убиты из автомата КСУ, который также найден на месте преступления. Органы правопорядка выясняют личности пяти людей, среди которых предположительно одна женщина, погибших на втором этаже здания. Пресс-секретарь сектора сейчас заявил, что потрясен трагедией, но пока воздержится от дальнейших комментариев. Одновременно продолжаются поиски лейтенанта милиции Артемия Харченко, исчезнувшего несколько дней назад. По сообщению нашего источника в МВД, Дмитрий повернул рычажок, убавляя звук, и вырву на дорогу. Женщина тихо плакала, кутаясь в куртку на заднем сидении. «Очень красиво, если отмыть как следует». «Простите, как вас зовут?» — попытался он завязать разговор. «Мэрилин», — Схлипнула блондинка. Мэрилин, улыбнулся Дмитрий, вспомнив свой любимый фильм. Красивое имя. Георгий Изотов. Элемент крови. Текст читал пожилой киноморф. Декабрь 2017 года.